Ами апостолы, которые положили начало обращению Римской империи, и великие люди, создавшие культуру Средневековья, и английские евангелисты, сокрушившие работорговлю, все они оставили след на земле именно потому, что ум их был занят мыслями о небе. Лишь по мере того, как христиане все меньше думали о мире ином, слабело их влияние в этом мире. Цельтесь в небо, попадете и в землю. Цельтесь в землю, не попадете никуда. Это правило кажется странным, но похожее есть и в других областях. Например, здоровье – великое благо, но как только оно станет вашей главной заботой, вам покажется, что оно у вас не в порядке». Думайте побольше о работе, развлечениях, свежем воздухе, вкусной еде, и, вполне вероятно, здоровье вы получите в придачу. И еще. Если все наши мысли направлены на то, как усовершенствовать нашу цивилизацию, нам не спасти ее. Для этого нам надо думать о чем-то ином, а главное – хотеть иного». Слишком многим из нас очень трудно стремиться к небу, разве что мы надеемся увидеть умерших родственников. Одна из причин в том, что мы не приучены к этому. Вся наша система образования ориентирует разум на этот мир. Другая причина в том, что когда такое желание появляется, мы его попросту не узнаем. Почти все люди, которые действительно научились бы заглядывать в глубины своего сердца, знали бы, то, чего они желают и желают очень сильно, в этом мире обрести нельзя. Здесь много такого, что сулит его, но эти обещания не выполняются. Страстную юношескую мечту о первой любви или о заморской стране, волнение, с которым мы беремся за какое-то дело, не удовлетворит ни женитьба, ни путешествие, ни наука. Я говорю не о несчастных браках, неудавшихся каникулах или несбывшихся ученых карьерах, я говорю... «О самых удачных. Сначала, когда наша мечта осуществится, нам кажется, что мы ухватили жар птицу за яркое ее оперение, но она тут же ускользает от нас. Я думаю, вы все понимаете, о чем я веду речь. Жена может быть очень хорошей». Гостиницы и пейзажи просто отличными, химия невероятно интересная, но при всем при том что-то от вас ускользает. Можно реагировать на это неверно и верно. Первое. Реакция глупца. Он винит всех и вся Его не покидает мысль, что если бы он связал свою жизнь с другой женщиной или отправился в более дорогое путешествие, ему удалось бы поймать то таинственное нечто, которого мы ищем. К этому типу относятся почти все скучающие, разочарованные богачи. Всю свою жизнь переходят они от одной женщины к другой, оформляя разводы, новые браки, переезжают с континента на континент, меняют хобби, не теряя надежды, что вот это-то настоящее, но их неизменно постигает разочарование. Второе. Реакция утратившего иллюзии здравомыслящего человека – Он вскоре приходит к заключению, что все эти надежды были пустой мечтой. «Конечно, — говорит он, — когда вы молоды, вы полны великих ожиданий, но доживите до моего возраста, и вы перестанете гнаться за солнечным зайчиком». На этом он и успокаивается, учится не ожидать от жизни слишком многого и старается заглушить в себе голос, нашептывающий ему о волшебных далях. Это, конечно, гораздо лучше, приносит человеку больше счастья, а сам человек меньше досаждает другим. Обычно он склонен покровительственно, снисходительно относиться к молодым, но вообще жизнь протекает у него довольно гладко. Это было бы лучше всего, если бы нам не предстояло жить вечно». «А что, если безграничное счастье есть и ожидает нас где-то? Что, если мы действительно можем поймать солнечный зайчик?»